Мстив. Девка исчезла так же быстро, как появилась. И хорошо, иначе прибил бы, а потом другую какую дуру нашел, благо и в гареме с избытком. Мстив ухватился за бороду, скручивая меж пальцами жесткий волос. Ишь ты, прибежала к капищу сварога с приказами. Вынь ей дохлую меченую. Ничего себе выдумала. Ежели так просто было бы ворожбу наслать, давно бы светлокосая выплюнула с кровью нутро. Однако благословленные ворогом были дровиты в ином. Могли оберег вырезать, дать силу мечу или крепости датам, иногда и зелья сварить. А вот проклясть не умели. Да и не все волхвы его мстиво слушали. Через них одураченный девкой князь мог найти истинного зачинщика. Да еще это погонь у ворот сварка Града ходит. Мстив аж выругался. Никак не удавалось понять, что это такое. На рунах выпадало лихо. А это могла быть и болезнь, и нечисть. Вот только последний раз мавки тут появлялись очень давно, еще до его рождения. Но мертвая дрянь Лада могла накопить сил, чтобы обрушить свой гнев на поселение, который некогда воздвиг сам сварог. Мстив накрыл ладонью гладкий бок идола и медленно повел вниз. Кожу кольнуло крохотными шипами то Бог делился силой со своим верным слугой, отгонял сон и голод, делал нутро крепче, а тело моложе. Не всем такое дано — ощутить на себе могучее дыхание сварога, услышать его голос, быть его волей на этой земле. Вот только сейчас Бог молчал, сколько бы мстив, не взывал к нему. «Ты же видишь, князь совсем потерял разум, околдовала его меченая, заворожила». А ведь он тоже тобой благословлен. Сухой шепот растворялся во мгле, окутавшей капище. Лишь лампадки перемигивались огоньками, но пламя горело спокойно. Не торопилось тянуться под выбеленные своды, озаряя все вокруг. И за стенами собирается неведомая мне сила. Ни оберег, ни молитва ее не берут. Идол чуть шевельнулся, давая понять, что его слова услышаны, но снова застыл. И мстиву ничего не оставалось, как отступить. Или сварок не видит в этом беды, или верному прислужнику опять доказывать свое усердие. Такое уже было и после того, как на костер отправилась десяток баб, оказавшихся тайными почитательницами Лады, он, мстив, получил от своего покровителя защиту от любой хвори и отравы. Не брал теперь его ни мор, ни проклятия, ни яд. Хоть воду чуди пей, ничего не будет. «За то, что Сварград станет свободным от светлокосой дряни, уж, наверное, можно получить и новое тело». На отличку от своей мертвой жены, Сварок не умел возвращать молодость. Зато мог перенести душу из одного сосуда в другой, и так, что человек не лишится памяти. Один из его предков заслужил такую милость. И мстив, очень хотел также продлить свою жизнь. И сделает это. Еще раз оглядев идолов, Он скрыл голову накидкой и вышел прочь. Погуляет у стен города, а найдет подсказку, что это за дрянь такая рядом вертится, а потаскуха за бабушка пусть князя развлекает до поры до времени.